Узел второй, август 1944 года. Вообще с самого начала все пошло не так, как должно было идти. Счастье еще, что до маршалов и до политического руководства страны вовремя дошло, что это не провокации, что не будут немцы ждать, пока мы раскачаемся, что вот-вот уже. Слава богу, что мы уже успели это понять. начали разворачиваться и все равно времени не хватило. страшно подумать, что бы они наделали, если бы мы продолжали готовиться к своей нескоро й войне, будучи уверены, что они не посмеют напасть. А они напали, напали нагло, уверенные в непоколебимом превосходстве тевтонской расы. над необученными и к о е как вооруженными дикими ордами азиатов и скифов. Счастье еще, что мы успели поднять флот, вывести авиацию с прифронтовых полей, начать заправлять и загружать машины боеприпасами, перебросить танковые экипажи хотя бы часть. И все равно опоздали. Все равно не хватило времени на все. Первый удар немцев пробил приграничье насквозь. Горели поля, горели железнодорожные станции, горели заставы. Уцелевшие пограничники отстреливались из дотов до последнего, а через мосты перли довольные, сытые, жестокие мимо всего этого. Сколько было страшного в первые дни! Сколько было потеряно по глупости, сколько пришлось бросить, сжечь самим! Какая была драка летом и осенью сорок первого! Такого не было никогда в истории и вряд ли случится еще. Как мы дрались, и мы и немцы. Молодые, злые, готовые убивать и ж е ч ь не оглядываясь, не считаясь ни с чем. Какая рубка стояла! Как было черно в небе от горящих самолетов, а на земле от горящих танков и деревень. Невозможно, немыслимо даже представить, что сотворили бы они и что мы, представься возможность напасть врасплох на спящих. И так-то чуть ли не четверть из первого эшелона полегла под первым ударом, даже не увидев, в какую сторону стрелять. Но уж потом пошло. Быстро вся эта сытая и гордая сволочь поняла, что тут и мне Европа. Как они смеялись после финской уроды! Как они учили в своих школах, что русские... тупицы, необразованные, способные лишь повторять, копировать, что вся их техника д е ш е в о е подобие европейской, к у п л е н н о е п о д а р е н н о е с к о п и р о в а н н о е И когда они поняли, что вляпались, было уже поздно. Первый же наш серьезный контрудар стал для немцев шоком. Первый же мех корпус. проткнувший растянувшуюся цепочку, рвущихся на восток, дрант нах Остен, частей и по широкой дуге разрубивший еще только формирующийся фронт, вызвал истерику у фюрера германской нации, гениального полководца и великого прорицателя. Прошедшие Польшу, Бельгию и Францию танкисты, коричневая кожа. задменное превосходство сверхлюдей сходили с ума, встретившись с КВ. Им просто не верили. У немцев были действительно отличные танки, прекрасная тактика, хорошее взаимодействие с авиацией, но все это оказалось слабее наших танков. Невероятные танковые бои сорок г о За какие-то недели обескровили броневой кулак Третьего рейха, свели его атакующую мощь к мелким тактическим ударам. 7 е м 0 д е в о с е м ь д е с я т процентов германских танков было выбито только за первые две недели войны. Да, за счет тактики и опыта они брали три к одному. Но этого ведь было недостаточно, когда танки рот Мистрова прорвались в Польшу в сорок первом. Это был удар, да. Какие гремели имена: Борис Сафонов, Зиновий Колобанов, Рокоссовский, Жуков. Примечание: Борис Сафонов. наиболее результативный летчик первого года войны, летая на И-6, Харрикейнах и Томагавках, он лично сбил от 25 д о 30 немецких самолетов и погиб 30 мая 1942 года в воздушном бою над конвоем п q 1 6 Конец примечания. Примечание. Зиновий Колобанов, командир танка КВ, прикрывавшего дорогу в ходе боев на Красногвардейском, Гатчинском н а п р а в л е н и и приняв 19 августа 1941 года бой с германской колонной из 45 танков. Он в течение часа уничтожил двадцать два из них. Ни один из ста тридцати пяти попавших в его танк снарядов броню КВ не пробил. В отличие от нескольких других аналогичных историй, вызывающих сомнения в достоверности, это является документально подтвержденной. Конец примечания. Но как они д р а л и с ь суки. не сдаваясь яростью со злобой, немецкая авиация не давала поднять головы. Мессеры оказались сильнее всего, что мы могли им противопоставить, но мы дрались все равно. Четыре неполные истребительные эскадры держали весь наш фронт от Балтики до Днепра. Им просто не хватало сил на все. Штурмовик Илюшина показал Люфтваффе то, что немецкие танкисты и пехотинцы уже успели ощутить своей шкурой на земле, что у русских есть чему поучиться. Это был сорок первый. Они выгадали этот год и год за ним, когда волны пехоты перекатывались через старую границу взад и вперед. накрывая собой Украину, Прибалтику, Белоруссию, многострадальную Польшу, и затем снова Прибалтику. Немецкие танки уже докатывались до Черноморских пляжей и снова отходили назад. К сорок второму мигов и заслуженных истребков Поликарпова сменили Лагг 3 и Як 1. Затем к ним добавился Як-7. Страна напрягала свои силы. Американцы и англичане, отрывая от своих фронтов, слали в наши северные порты десятки тысяч грузовиков, высотные истребители и разведчики, паровозы, алюминий в чушках, тысячи тонн орудиного й пороха, тушенку, льняное масло, бензин. Снова грузовики и снова тушенку. За это мы платили перемалыванием одной немецкой дивизии за другой. Русские танковые прорывы были кошмаром германского генштаба с первого дня войны, и чем дальше, тем больше. По Германии стоял стон. Газеты выходили в три раза толще обычного объема. В конце каждого выпуска. печатали короткие некрологи на погибших офицеров. Советский Союз мог выдерживать это напряжение еще достаточно долго, но Третий Рейх был уже надломлен. В целом же сорок второй оказался менее горячим. За исключением летнего успеха фон Бока, сумевшего разгромить Тимошенко, никаких крупных колебаний фронта не произошло. Обе стороны пережили зиму в траншеях, закопавшись в землю по уши. Нельзя сказать, что мы потеряли это время. В летных школах вдвое увеличили число часов, отводимых на пилотаж. а пехоту готовили так, что немцы ввели специальную нашивку за участие в пехотной атаке. Оружие, которым мы воевали с сорок третьего. стало не просто лучше, оно стало другим. Последние яки и новые модификации Лавочкиных, наконец-то начавшие очищать небо от худых, отличались от прежних машин настолько р а з и т е л ь н о что истребители Люфтваффе получили инструкцию не связываться в кавычках с ними. Но за полгода долю новых машин во фронтовых полках удалось довести до т р е х четвертей, и не связываться в кавычках стало сложнее. На земле в бой пошли новые Т-34 и первые ИСы, и доля психических расстройств в боевых потерях германской армии подпрыгнула ещё раз. Чёрт возьми, мы живём в страшное, но интересное время. принадлежать к армии победительнице. на которую, говоря газетным языком, с надеждой взирают менее удачливые страны, приятное чувство, что и говорить. А вот быть на стороне п р о и г р ы в а ю щ е й причем п р о и г р ы в а ю щ е й безнадежно, знать, что шансов нет, что они придут на твою землю и что они сделают с ней, чтобы удовлетворить свою месть, не дай бог такое. Удар советской армии летом сорок г о был страшен. Рокоссовский и Жуков, получившие все, что могла дать им размахнувшаяся на всю мощь страна, нанесли серию рассекающих ударов, и немецкий фронт просто рухнул. В малейшую щель впивались танковые клинья, и не дивизии, как в сорок первом. и не корпусов, как в сорок третьем на Кубани, а армий полнокровных танковых армий Катукова, Ротмистрова, Рыбалка, л е л ю ш е н к о десятков бригад и корпусов гвардейских, полностью укомплектованных, рвущих на части все в пределах д о с я г а е м о с т и кавалерийские корпуса, везучий реликт т р и ц а т ы х годов. рубили тыловиков, перехватывая коммуникации и отнимая у отступавших последние шансы. над русскими кавалерийскими частями может смеяться только тот, кто никогда не был под их ударом. но ни разу ни один вид германской разведки не сумел обнаружить советские кав корпуса до того. как они вырывались на оперативный простор. И слова на коммуникациях русские танки и казаки не один раз становились последними, которые п о с е р е в ш и й от усталости и безнадежности германский генерал писал в своем заключительном отчёте генштабу, прежде чем приложить к виску ствол пистолета. Группа армий Центр просто перестала существовать. Группа армий Юг, развернув свой прогибающийся фронт почти с запада на восток, пятилась к Балканам, подстегиваемая лобовыми атаками третьего и четвертого украинских фронтов. На севере части почти два года п р о с т о я в ш и е на одном и том же месте. спешно перебрасывались к югу. Возникла опасность, что советская армия сумеет отрезать восточную Пруссию вместе со всей массой находящихся там войск и гражданского населения. Гитлер объявил Кёнигсберг неприступной т в е р д ы н е й и приказал не сдавать его ни при каких обстоятельствах. Но обстоятельства все же наступили, причем достаточно быстро. Фронт Черняховского, обложив город Трех Королей со всех сторон, не стал рвать себе жилы в лобовых атаках на опоясанную двумя десятками рубежей долговременной обороны и забитую ненамеренными сдаваться частями вермахта крепость. За пехоту работали Грабин и Новиков. Примечание. Андрей Грабин. выдающийся конструктор-оружейник, создатель многих артиллерийских систем, в том числе нескольких танковых пушек. п р е в о с х о о д с т в о в ходе войны советской артиллерии над всеми конкурентами является в значительной степени его заслугой. Конец примечания. Освободившаяся на центральном направлении артиллерия. Включая весь РГК, была в спешном темпе направлена под Кёнигсберг, где начала методично, в лучших традициях крепостных в о й н XVII-XVIII веков, долбить укрепления мощью лучших артсистем мира. Примечание. РГК. Резерв Главного Командования. К нему относились почти все орудия большой мощности, то есть от 152 до 305 миллиметров, кроме морских систем. Конец примечания. Базирующаяся в осажденном городе истребительная авиация была выбита гвардейскими полками на яках за несколько дней напряженнейших боев прямо над центром города. После чего авиация фронта сравняла его с землей. Впервые появившиеся над полем боя Ту-2, дополненные сотнями заслуженных п е т л я к о в ы х ходили над городом кругами. На малейшую попытку зениток огрызнуться в ы с т р а и в а я с ь в карусель или вертушку. Такую технику работы называли п о л б и н с к о й Честь якобы изобретшего ее генерала, хотя впервые все познакомились с ней еще в сорок первом, причем на собственной шкуре. Штурмовики фронта и флота добили все, что могло шевелиться в Гавани, а успевшие покинуть ее т р а н с п о р т а и м е н о н о с ц ы были перехвачены в море катерами Балтфлота. Это заняло всего пять дней. Потом в город вошли штурмовые группы. Прекрасный старый город прекратил свое существование перепаханный вглубь всеми видами оружия созданного человеком. Это был ответ за Минск, от которого осталось немного, и за Ленинград, не менее красивый и величественный до войны. Когда войска вошли в Кёнигсберг и Пиллау. В них вместе вряд ли набралось домов на одну небольших размеров улицу. Примечание. Пилау, ныне город Балтийск в Калининградской области. Конец примечания. Остатки гарнизонов, п ы т а ю щ и е с я уйти через косу Фришенерунг, были сброшены в море танками, а последние германские солдаты. Были выброшены в окна защищаемых ими домов на холмистом берегу Балтийского моря. Тысячи пехотинцев, сгрудившихся на узкой полосе берега, были расстреляны с песчаных дюн. За Керчь, когда также была расстреляна наша морская пехота, сброшенная в море проклятым 81-м пехотным полком Вермахта.